Юрий Слезкин «Дом правительства» Сага о русской революции Это исторический труд. Любое сходство с литературными персонажами – случайные совпадения. Написан он был задом наперед, сначала по-английски, а потом по-русски. Эпиграф Мефистофель Чуть дух покинет тело, договор ему представлю, кровью подкрепленный. Но столько средств есть с некоторых пор, Отбить у черта душу беззаконно. Йоган Вольфганг фон Гёте, Фауст, перевод Бориса Пастернака. Иногда Валену казалось, что время, зависшее в неопределенном ожидании, остановилось и застыло. Сама идея задуманной им панорамы, чьи разрозненные рассыпанные образы преследовали его ежесекундно, заполняя сны и пробуждая воспоминания, самая мысль о развороченном доме с оголенными трещинами прошлого и развалинами настоящего, об этом беспорядочном скоплении историй, грандиозных и комичных, и грибах, и жалких, ассоциировались у него с нелепо громадным мавзолеем, воздвигнутым в память о статистах, застывших в финальных позах, равно незначительных в своей торжественности и банальности, как будто он хотел разом предотвратить и задержать медленные или внезапные смерти, грозившие настигнуть всех жильцов, этаж за этажом, мсье Марсиа, мадам Моро, мадам де Бомон, Бартулбута, Роршаша, мадемуазель Креспи, мадам Альбен, Смотфа и, разумеется, его самого, Валена, старейшего обитателя дома. Жорж Перек. Жизнь. Способ употребления. Предисловие. В годы первой пятилетки советское правительство построило социалистическое государство и плановую экономику. Тогда же оно построило себе дом. Дом правительства располагался на болоте и состоял из 11 корпусов различной высоты, окружавших три сообщающихся двора с фонтанами посередине. Дом был задуман как компромисс между революционным авангардом и социалистическим реализмом, и как проект переходного типа на полпути от индивидуализма к коллективизму. Строгий функционализм и чистые линии сочетались с массивным объемом и неоклассицистическим фасадом – 505 квартир соседствовали с банком, магазином, почтой, телеграфом, столовой, амбулаторией, прачечной, парикмахерской, детским садом, теннисным кортом, гимнастическим залом и несколькими десятками комнат для различных видов досуга, от бильярда и шахмат до рисования и репетиции оркестра. Со стороны Москва-Реки комплекс завершал государственный новый театр на 1300 мест – Со стороны водоотводного канала кинотеатр «Ударник» на 1500 мест. Дом предназначался для наркомов, замнаркомов, комиссаров, чекистов, иностранных коммунистов, ученых-марксистов, писателей-соцреалистов, красных директоров, старых большевиков и других ответственных работников, включая секретаря Ленина и родственников Сталина. В 1935 году в Доме правительства числилось 2600 жильцов. Около 700 из них были членами правительства, имевшими право на квартиры того или иного размера. Остальные, в том числе 588 детей, были членами их семей. Обслуживанием жильцов, дворов и корпусов занимались от 600 до 800 маляров, дворников, плотников, садовников, электриков, официантов, вахтеров, полотеров, прачек и других рабочих и служащих, в том числе 57 сотрудников администрации здания. Это был тыл авангарда. Частный мир общественных деятелей – Место, где жили революционеры, и умерла революция. В 1930-е и 1940-е годы около 800 жителей дома были выселены по обвинению в терроризме, двурушничестве и социальной чуждости. Все были признаны виновными. 344 человека были расстреляны, остальные приговорены к разным видам заключения. В октябре 1941 года Оставшиеся жильцы были эвакуированы. Вернувшись, они нашли больше соседей и меньше руководителей. Дом по-прежнему принадлежал правительству, но перестал быть его убежищем. После крушения СССР соседняя площадь снова стала болотной. В книге «Три этажа» на первом «Семейная сага о жителях дома правительства» которые функционируют как персонажи эпоса или люди в повседневной жизни. Некоторых мы видим и вскоре забываем, некоторых смутно припоминаем, некоторых узнаем, но плохо знаем, а с некоторыми хорошо знакомы и, рады или не рады, увидятся снова. Но в отличие от персонажей большинства эпосов и людей, в нашей жизни ни один не является центральным. Главные герои Дома правительства. Дом и правительство. Второй этаж аналитический. В начале книги большевики характеризуются как сектанты, готовящиеся к апокалипсису. В последующих главах различные эпизоды большевистской семейной саги соотносятся с фазами эволюции неисполнившегося пророчества – от первого пришествия до великого разочарования и многократно отложенного судного дня. По сравнению с другими апокалиптическими сектами, большевики замечательны масштабом успеха и недолговечностью веры. Они завоевали Рим задолго до того, как вера стала привычкой, но не сумели превратить привычку в традицию, которая могла бы стать наследственной. Третий этаж – литературный. Для старых большевиков чтение сокровищ мировой литературы было обязательной частью обретения веры, ритуалов ухаживания, тюремных университетов и домашней повседневности. Для их детей оно было любимым видом досуга и главным критерием образованности. В доме правительства эпизоды большевистской семейной саги и фазы эволюции неисполнившегося пророчества сопровождаются обсуждением литературных текстов, сыгравших важную роль в их интерпретации и мифологизации. Ключевые темы этих текстов «Великий потоп», «Исход из Египта», «Реставрация Вавилонской башни» и «Болото быта», становятся элементами истории Дома правительства. Некоторые литературные персонажи помогали его строить, некоторые в нем жили, а один, Фауст Гёте, был признан идеальным жильцом. История Дома правительства состоит из трех книг. Книга первая «В пути», представляет старых большевиков как молодых людей и рассказывает о том, как они обратились в новую веру, жили в тюрьмах и ссылках, проповедовали грядущую революцию и победили в гражданской войне, установили диктатуру пролетариата, горевали об отсрочке социализма и спорили о том, что делать, пока длится ожидание. Книга вторая «В доме» описывает возвращение революции в облике первой пятилетки. строительство Дома правительства и всего Советского Союза, разделение труда и пространства в отдельных квартирах, размышления о смерти и преемственности на пороге вечности и слияние прошлого с будущим в волшебном царстве счастливого детства. Книга «Третья. Под следствием» рассказывает об опустошении Дома правительства. «Последней жертве старых большевиков» массовых операций против тайных вредителей, разница между верностью и предательством, семейной жизни профессиональных палачей, долгой старости, реабилитированных вдов, искуплении и отступничестве детей революции и конце большевизма, как веры в тысячелетнее царство. Все уровни Темы и мотивы сходятся в эпилоге о прозе Юрия Трифонова, который превратил дом своего детства в символ большевистской саги, памятник утраченной вере и сокровища мировой литературы. Некоторые жители дома правительства были важнее других благодаря партийному стажу, месту в номенклатуре и особым заслугам. Некоторые герои этой книги – Важнее других, потому что они или их близкие позаботились о жизни после смерти. Один из руководителей московского восстания и председатель Всесоюзного общества культурной связи с заграницей Александр Аросев, квартиры 103 и 104, вел дневник, который сохранила его сестра и издала одна из дочерей. Идеолог левого коммунизма и первый председатель Высшего совета народного хозяйства Валериан Осинский, квартира 389-18, в течение 20 лет переписывался с Анной Шатерниковой, которая сохранила его письма и отдала его дочери, которая, в свою очередь, передала их в архив и написала воспоминания. Видный литературный критик и куратор советской литературы 1920-х годов Александр Воронский, квартира 357 написал несколько книг воспоминаний и стал героем мемуаров своей дочери и многочисленных современников. Директор лаборатории Мавзолея Ленина Борис Сбарский, квартира 28-я, обессмертил себя, увековечив тело Ленина. Его сын и коллега Илья Сбарский написал книгу о себе, отце и мавзолее. Совесть партии и заместитель генерального прокурора Арон Сольц, квартира 393, много писал о коммунистической этике и приютил свою племянницу, дочь которой написала о нем книгу и передала рукопись в архив. Об обвинителе на процессе Филиппа Миронова в 1919 году Иварис Милги, квартира 230 много рассказывала его дочь Татьяна, унаследовавшая его красноречие, но не веру. Председатель главного управления мукомольно-крупиной промышленности Пекарь Борис Иванов, квартира 372 остался в памяти жителей Дома правительства благодаря своему чрезвычайному великодушию. Лёва Федотов, сын покойного инструктора ЦК и пролетарского писателя Фёдора Федотова, квартира 262, вел дневник, потому что считал, что все важно для истории. Инна Гайстер... дочь заместителя народного комиссара земледелия Арона Гайстера, квартира 162 опубликовала подробную семейную хронику. Анатолий Грановский, сын директора Березняковского химического комбината Михаила Грановского, квартира 418 попросил убежище в США и написал воспоминания о работе секретным сотрудником НКВД под командованием Андрея Свердлова. сына первого главы Советского государства и организатора Красного террора, Якова Свердлова. Будучи молодым революционером, Яков Свердлов написал несколько подробных писем матери Андрея Клавдии Новгородцевой, квартира 319 и своей юной последовательнице Кирии Эгон-Бессер. Обе женщины сохранили его письма и написали о нем воспоминания. Пекарь Борис Иванов написал воспоминания о жизни Якова, Клавдии и Андрея в сибирской ссылке. Андрей, квартира 319 отредактировал воспоминания матери, написал в соавторстве три детективных повести по материалам своей работы в НКВД и фигурирует в роли следователя в воспоминаниях Анны Лариной Бухариной, квартира 470 -я. После ареста бывшего начальника следственного отдела ВЧК Григория Мороза, квартира 39-я, его жену Фанни Львовну Крендель и старшего сына Самуила отправили в лагерь о младших сыновей Владимира и Александра в детский дом. Владимир вел дневник и написал несколько писем, которые были использованы в качестве доказательства его вины и впоследствии опубликованы. Самуил написал воспоминания и отправил их в музей. Ева Левина-Розенгольц, профессиональная художница и сестра наркома внешней торговли Аркадия Розенгольца, квартира 237, провела семь лет в ссылке и создала несколько графических циклов о тех, кто вернулся, и тех, кто не вернулся. Старейшая старая большевичка – Елена Дмитриевна Стасова, квартиры 245 291 посвятила последние 10 лет жизни реабилитации тех, кто вернулся и тех, кто не вернулся. Юлия Пятницкая, жена секретаря исполкома Коминтерна Осипа Пятницкого, квартира 400 Начала вести дневник незадолго до ареста мужа и вела его до своего ареста. Дневник был опубликован ее сыном Владимиром, который написал книгу об отце. Татьяна Мехкова, жена председателя Госплана УССР Михаила Полоза, квартира 199 писала своим близким из ссылок, тюрем и лагерей. Ее письма сохранила и перепечатала ее дочь, Рада Полос. Наталья Сац, жена наркома внутренней торговли Израиля Вейцера, квартира 159 основала первый в мире детский театр и написала две автобиографии, одна из которых описывает ее пребывание в ссылках, тюрьмах и лагерях. Агнеса Аргеропула, жена начальника УНКВД, Западной Сибири и автора идеи использования внесудебных троек при проведении массовых репрессий Сергея Миронова, рассказала об их совместной жизни сотрудница общества «Мемориал», которая опубликовала текст их бесед отдельной книгой. Мария Денисова, жена зам. наркома обороны Ефима Щеденко, квартиры 10 и 505-я, Послужила прототипом Марии в поэме Маяковского Облако в штанах. Начальник Московско-Казанской железной дороги Иван Кучмин, квартира 226, послужил прототипом Алексея Курилова в романе Леонида Леонова Дорога на океан. Корреспондент Правды Михаил Кольцов, квартира 143, послужил прототипом Каркова в романе Эрнста Хемингуэя По ком звонит колокол? Усомнившийся Макар из рассказа Андрея Платонова участвовал в строительстве Дома правительства. Всехсвятская улица, на которой строился Дом правительства, была переименована в честь автора «Железного потока» Александра Серафимовича, квартира 82 -я. Юрий Трифонов... сын комиссара Красной Армии и председателя главного концессионного комитета Валентина Трифонова, квартира 137, написал повесть, превратившую дом правительства в дом на набережной. Его вдова, Ольга Трифонова, стала директором музея «Дом на набережной», который собирает книги, письма, рассказы, картины, дневники, фотографии, граммофоны и другие следы. Дома правительства. Благодарности. На написание этой книги ушло много лет. Я благодарен Гуверовскому институту в Стэнфорде за самый спокойный год жизни и Висеншафтсколек в Берлине за один из самых счастливых. Национальному фонду гуманитарных наук, Национальному совету евразийских и восточноевропейских исследований и Калифорнийскому университету в Беркли за финансовую поддержку. Кристиане Бюхнер за сотрудничество и документальный фильм. Ольге Бандример за транскрипцию интервью. Артему Задикяну за несравненные фотографии и столь же несравненную щедрость. Элеонори Гилбурт, Кэтрин Зубович, Кларисе Ибарре, Николь Итан, Майклу Коуцу, Джейсону Мортону, И. Т. Сидоровой, Виктории Смолкиной, А. Г. Теплякову, Брэндону Шехтеру и Чарльзу Шоу за помощь в поисках документов. Особая благодарность друзьям и коллегам, которые прочитали всю рукопись и прислали конструктивную и деструктивную критику. Виктории Боннелл, Джорджу Бреслауэру, Амиру Вайнеру, Джеймсу Вернону, Брайану Делею, Сергею Иванову, Джозефу Келнеру, Иоахиму Клейну, Джону Коннелли, Томасу Лакеру, Элизабет Макгуайр, Ольге Матич, Бенджамену Натансу, Эрику Нейману, Энн Несбет, Джой Ноймайер, Дениелу Орловскому, Ирине Паперну, Этану Полоку, Игорю Примакову, Хенку Райшману, Эдварду Уокеру, Мириам Феркелеус. Виктория Фредди Майор, Григорию Фрейдину, Дэвиду Холлингеру, Ирвину Шайнеру и всем членам Берклийского кружка по русской истории. Джон Джерди спрашивал меня, как я собираюсь писать эту книгу, пока я не собрался ее писать. Реджи Зельник заметил бы присутствие персонажа, который не жил в Доме правительства. Бригита Ван Райнберг превратила громоздкую рукопись в «Дом правительства». а Зои Паньямента наглядно показала, как работает хороший литературный агент. Варвара Горностаева руководила созданием русской версии, а Екатерина Владимирская снова научила меня писать на родном языке. Больше всех я обязан женщинам, которые создали музей «Дом на набережной» и приняли меня в свою среду, покойным Виктории Борисовне Волиной, Елене Ивановне Перепечка и Тамаре Андреевне терье и моим друзьям и учителям Инне Николаевне Лобановой, Татьяне Ивановне Шмидт и Ольге Романовне Трифоновой. Эта книга посвящается им. Взаимность обратно пропорциональна близости. На услугу постороннего следует ответить как можно скорее – Близкий друг может ждать обещанной саги двадцать лет. Все семьи похожи друг на друга, потому что на них не распространяются правила обмена дарами. Поэтому я не благодарю Петра Слезкина и Лизу Литл за их участие в написании этой книги.